Глава 31. Соперник. Кристофер Нуар. На то, чтобы разместить всех гостей, ушло немало времени, но меня злила не эта суета, а причина, по которой мужчины прибыли в Рауфхолл. К сожалению, явное недовольство Милены вторжением в наш дом чужаков этих самых незваных гостей не только не смутило, но и раззадорило – Я видел, как хищно горели глаза аристократов, когда они любовались хрупкой фигуркой юной леди Рауф. Создавалось впечатление, что каждый из присутствующих в холле мужчин уже мысленно примерил на себя роль хозяина этого поместья и мужа Милены, что не могло не бесить меня. Не знаю, каким образом чудесная идея прислать в Рауф-холл потенциальных женихов для леди Рауф пришла на ум Мариусу Грау, Но лучше бы наш монарх занял светлую голову другими вопросами. С размещением аристократов по гостевым покоям тоже все было непросто. Нет, поместье могло принять и втрое больше людей. Но каждый из явившихся требовал себе комнаты рядом со спальнями Лены. Наивные. Местом их временного проживания будет дальнее крыло, и никак иначе. Единственным, кто не пытался спорить со мной и угрожать, а спокойно принял предложение, стал тот самый эльф, который мне так не понравился. И теперь я понял, почему хитрый ушастый гад не пытался отвоевать покоя поближе к хозяйке. Он просто воспользовался выигранным временем, чтобы первым познакомиться и поговорить наедине с Миленой. Видя то, как моя хозяйка улыбается Арису Лайнелю, я лелеял кровожадные планы свернуть хлипкую эльфийскую шею. Жаль, что я не мог себе этого позволить. По крайней мере, открыто на глазах у моей хозяйки. «Хорошо, вы свободны, Кристофер. Я сам провожу леди Рауф», — имел наглость заявить этот надменный эльф, когда я сообщил Милене о том, что ее гости ждут официального знакомства. «Я не подчиняюсь вашим приказам», — огрызнулся я. «Вы ведь дворецкий, мистер Нуар?» — Так выполняйте свои обязанности, мы и без прислуги разберемся, — высокомерно произнес блондин. — Нет, все-таки придется встретиться с этим женихом как-нибудь наедине в темном углу поместья, чтобы лично пояснить ему права и обязанности дракона, связанного клятвой. — Мистер Лайнель, хочу напомнить, что вы не у себя дома и не имеете права распоряжаться моими людьми. Кроме того, Кристофер не прислуга, а мой компаньон и... «Хранитель», – подсказал я, когда хозяйка замялась, подбирая правильное слово. «Верно, хранитель. Так вот, я думала нанять дополнительный штат прислуги, чтобы обеспечить потребности гостей. Но теперь понимаю, что это была плохая идея. Дело в том, что я не выношу, когда к моим работникам обращаются в том тоне, который вы себе только что позволили. В том мире, где я родилась и выросла, не принято так себя вести по отношению к наемному персоналу. Я сама два года работала тоже своего рода прислугой, поэтому ваше поведение меня неприятно удивило. Думаю, оптимальным решением будет, если каждый из вас пригласит собственного личного слугу, который будет выполнять обязанности гувернера. Вот ими будете распоряжаться по своему усмотрению», сердито произнесла Милена. За эти слова я готов был расцеловать эту непостижимую девушку. И даже не потому, что она заступилась за меня, С этим эльфом я и сам чуть позже разберусь. А потому что она подумала в первую очередь об обитателях Рауф Холла, а потом уже об удобстве высоких гостей. Прошу простить мою грубость, – обаятельно улыбнулся гадский Лейнель, но, судя по холодному блеску в голубых глазах, словесная плюха от моей леди блондину очень не понравилась. Как же так могло получиться, что наследница рода Рауф работала прислугой? – быстро перевел тему аристократ. Если честно, то мне тоже было интересно узнать эту историю. Да и вообще, я преступно мало знаю о том, как Милена жила до того, как ее привели в Рауф-холл. А что в этом такого удивительного? На земле род Рауф ничем не отличается от миллионов и даже миллиардов других фамилий. Мой отец ушел из жизни, когда я была еще совсем маленькой. Я его даже не помню. Мама погибла пару лет назад. «Жили мы небогато, поэтому пришлось обеспечивать самой себя. Музыка – это мое призвание, но без громкого имени и продюсеров на этом не заработаешь. Я работала в придорожном кафе официанткой, и не стыжусь этого», – пожала плечиками Милена. «Вы не должны. Более того, я еще больше восхищен вами, мисс Милена. Хотя мне жаль, что вы осиротели так рано. Как нельзя точно выразил и мои мысли Лайнель». Я не сделала ничего особенного, просто выживала. Думаю, нам пора идти. Нехорошо заставлять гостей ждать. Кроме того, мне нужно еще известить их о необходимости пригласить собственных слуг», отозвалась девушка. «Леди, позволите?» Я подал руку Милене первым, предлагая ей свою поддержку, и хозяйка положила свою теплую, изящную ладошку на мое предплечье. При этом с эльфом мы обменялись молчаливыми, угрожающими взглядами. Пожалуй, я навещу его прямо сегодня, чтобы расставить все точки над «и».